Глава 15 Директриса Моргана сидела в кресле возле камина и пила чай из кружки с изящной золотой ручкой. На коленях лежали свитки, перевязанные алыми лентами. Синее облегающее платье с приколотой брошью-мышью сидело на ней идеально. А волосы, собранные в замысловатую прическу, блестели так, что хотелось зажмуриться. На нашу беду директриса мышки в кабинете находилась не одна. С ней рядом, перебирая бумаги, стояла профессор Бастинда, одетая в черное платье с высоким воротом. До нашего появления обе преподавательницы явно были заняты делом, но едва мы всей компанией появились из портала, напоминая побитых цыплят, кружка чая оказалась на столе, а бумаги в кресле». Бастинда с Морганой замерли перед нами, рассматривая разбитые носы, царапины на лицах и руках, лоскуты ткани, в которые превратилась наша одежда. У нескольких ребят с факультета портных под глазами наливались синяки, а у Диры опухла щека. Обе дамы обвели тяжелым изучающим взглядом всех нас, останавливаясь по закону подлости на мне. Мальцева! Я вздрогнула. Попыталась оправить куртку, превратившуюся в лохмотья, и пригладить волосы, чтобы выглядеть более-менее прилично, безуспешно. И грязь еще на роскошный бирюзовый ковер со штанин капает. Вот же елки зеленые. «И кто разрешил вам покинуть чердак?» Потрясающий вопрос. «Никто?» Ответила я, чувствуя себя глупо. «Я сама?» «И как же вы обошли защиту боевого мага?» — Не думаю, что его высочество был настолько обеспечен, что оставил вам лазейку. Кто-то за моей спиной хихикнул, но тут же смолк под цепким взглядом профессора Бастинды. — И как вы одолели защиту? — И меня тоже это интересует. Раздался за спиной ледяной голос Ираса. Все мгновенно склонились в поклоне. А я уставилась на боевого мага и подумала. Сейчас придушит? Или даст еще немного пожить? То, что он был в ярости, я и не сомневалась. «Мне повторить вопрос?» «Нет». Я медленно попятилась, сгорая от желания сбежать, но потом выпрямилась и посмотрела на него. И в чем он собирается меня обвинить? В том, что я пожелала спасти подругу? Разве это преступление? Аскарай. «Что?» Кажется, и раз впечатлился моим ответом. Такого даже при всей его богатой фантазии невозможно было представить. Принц не сдержался, выругался сквозь зубы, но в тишине его слова прозвучали чересчур громко. Снова посмотрел на меня взглядом, который и на месте мог бы испепелить, и резко выдохнул. Профессор Бастинда пошла пятнами. Боевой маг скинул плащ, под которым оказался привычный темный костюм, разве что украшенный серебряной вышивкой. Он закатал рукава, не спеша откинул волосы на спину и в который раз оглядел меня с ног до головы. Бить будет, точно. — Аскарай, значит? — Да. Я снова начала заикаться. Страшно же. Лучше бы он кричал, ругался, швырял вещи, чем спрашивал таким спокойным ледяным голосом, при этом одаривая взглядом, от которого хотелось не просто сбежать, но еще и спрятаться под кровать. До конца своих дней, может, и не нашел бы. Все студенты уставились в пол, кто краснее, кто бледнее. Одна я смотрела на принца, не в силах отвести глаз. В это мгновение и раз был невыносимо прекрасен: Что за бардак творится в вашей школе, Маргана? Он развернулся к директрисе и смерил ее, обещающим неприятности взглядом. Я, но в ответе, раз кажется, не нуждался потому что и слова не дал никому сказать. — Я дал четкие указания проследить за тем, чтобы она — принц указал на меня пальцем — не покидала комнату до завтрашнего утра. И что я обнаружил? — Ваше Высочество! — Кто дал ей Аскарая? Как пронесли? Да через мои чары комар бы не проскочил, они на крови держатся. За моей спиной послышалось дружное «ох». А мне захотелось подойти, взять и раз за плечи и спросить, ты сдурел? Такую защиту вообще никому не снять, кроме самого поставившего. Зато теперь понятно, почему не действовали никакие зелья и заклинания. Кровная магия. И ведь не пожалел же себя, не поскупился. Вплел в защитные сети часть своей жизни. Вот что с ним делать? Прибить? С головой-то у него точно не все в порядке. Моргана с Бастиндой переглянулись и пожали плечами. Они не знали, где я взяла Аскарая. Мы выясним. Я сама создала. Его высочество развернулся ко мне, оценивающе прищурился. Неужели думает, что я лгу? И где же он? В банке под кроватью. Я его сонным порошком. Я все же попятилась. Как же хочется стать маленькой и незаметной. Тогда эта затея не казалась абсурдной. А сейчас, когда мы оказались в кабинете директрисы и запахло жареным, все нормальные люди хотят в такой момент сбежать. И я не исключение. — И? — Что он хочет знать? — Ну... — Варвара, рассказывай! Не испытывай мое терпение. — Я когда поняла, что защиту не пробить села доклад писать про насекомых в Великой пустыне. — Чем только не займешься со скуки! — не удержавшись, съехидничал принц. — С горя! — поправила я. — Дальше что? — вышла оскарая и оживила. — А потом? Я что, из тебя должен каждое слово тянуть? — Кажется, я окончательно влипла, как муха, всеми лапками. И не факт, что в мед. Дегать, он тоже... «Варвара!» Сначала жучок съел стул, потом еще один, быстро пролепетала я. Немножко надкусил раму на окне, но через него я бы вряд ли вырвалась, вот и... «Вы что, убедили его прогрызть пол?» Профессор Бастинда схватилась за сердце и села в кресло. «А как бы я выбралась?» В кабинете воцарилась такая тишина, что я услышала, как потрескивает в камине поление а за окном завывает ветер. Его высочество снова повернулся к преподавательницам. — Группа студентов мышки, неподготовленная и необученная, оказалась ночью возле зачарованного озера и вызвала полчища русалок на битву, — сообщил Ирас. — Чему вы их учите? Директриса Моргана краснела, Бастинда бледнела, и только с годами обретенное самообладание помогло им пережить сейчас гнев принца. Не вступиться за преподавательниц я не смогла. «Прежде всего нас учат быть смелыми, не сдаваться перед трудностями и не бросать друзей в беде», — твердо сказала я. И раз обернулся. «Ой, мамочки, он меня сейчас убьет, честное слово. Аж зубами скрипит от злости, а руки в кулаки сжал. И тут я набралась смелости и спросила, «А где Дарья?» У королевских целителей яд проник почти до сердца. Ей предстоит долгий период реабилитации. Соизволил ответить Ирас, раз, сверкая черными глазами. Значит, той русалке он всадил нож в сердце. Хотелось зажмуриться. А еще лучше лечь спать, потом открыть глаза и понять, что все это мне приснилось и шелдрония, и раз, и русалки. Никак не могу соединить в одном человеке того боевого мага, что спас мне жизнь в таверне. И того, кто просто убил беззащитную русалку, признавшую свою вину. А еще говорят, что по винную голову меч не сечет. Несправедливо. Нечестно. Неправильно. И вполне реалистично. Либо Дарья, либо русалка. Только в горле стоит ком, и легче не становится ни на йоту. А гвен, веды и архара, спросил Ромео, прервав мои размышления. Там же, у целителей во дворце, отозвался Арар, выскакивая из портала. И раз кивнул, собираясь что-то сказать, но в кабинет влетел школьный целитель и тут же замер, увидев нас, быстро склонился в поклоне перед принцем. "Грас, что-то случилось?" уточнила директриса Маргана у которой как-то нервно начал дергаться глаз. «Да, у меня пропала банка с универсальными противоядиями». Принц обернулся к нам. «Кто из вас ее взял?» Быстро разобрался. «Какой же сообразительный-то?» «Я!» — ответили мы хором, и профессор Бастин поморщилась. «Ну, хоть до чего-то додумались!» — усмехнулся Глеб. «Додумались! До воровства!» Взгляды раса снова едва не метал молнии. — Думаете, было бы лучше, если бы не взяли? — удивилась профессор Бастинда. — Я думаю, что студенты должны учиться. — Моргана, им так мало занятий. Почему бы не увеличить нагрузку, и времени бы делать глупости не осталось? — припечатал и раз. — Глупости? — взбеленилась я. — Нет, понимаю, что лезть на рожон не стоит, но как устоять? Что вы называете глупостью, ваше высочество, спасение подруги? Вы знаете, что все утонувшие в озере мастерицы оказались там, потому что хотели завоевать ваше внимание. Что, и дарье надо было стать русалкой? Если вам не хватило смелости пойти и сразиться с нечистью, то. Мальцева! оборвала меня директор Маргана. Вы думаете, что говорите и кому? Я вздрогнула. Виноватой я себя не чувствовала хоть убейте. Простите, ваше высочество. Варвара переволновалась. Они с Дарьей дружили. Я приму меры и... Довольно. Слишком долго мышка была без должного надзора, и теперь я исправлю это недоразумение. Я накажу всех, кого сочту нужным. Для начала их. И раз кивком головы указал на нас. Лишаю стипендии до конца года. Друзья за спиной облегченно вздохнули. Они предполагали худшее. «Всю магическую школу кудесниц», — припечатал и раз. «Ну все. Я пошла рыть окопы и строить бункер, если нас разозленные студенты выпустят живыми. Запрещаю покидать учебное заведение в любые дни, кроме выходных, всем студентам. А этим он опять указал на нас. И в выходные тоже. С этого момента я ставлю на мышку свою защиту, и если она будет нарушена, — Узнаю. Исключение только для преподавателей и работников. — Мы в тюрьме, проще говоря. Бастинда с Морганой дружно вздохнули. — Глеб! — Да. — Информацию о русалках. От тебя Сараром, узнала. И раз посмотрел на меня, прищуриваясь. Да сколько же можно? Дыру на мне так протрет. — Да, она бы все равно пошла в библиотеку и... — Я изъял все книги у Арнавия, которые могли бы помочь, — ответил принц. — Я тебе что велел? — Охранять и присматривать. Обреченно отозвался боевой маг. — Как интересно. Значит, Ираска мне еще и зачем-то приставил ара с Глебом, а я-то думала. — Мы тебя все равно бы выбрали, — быстро ответил Глеб, заметив, что я поморщилась. — Почему? — Считай, что приглянулась, — ответил он я снова развернулась к Ирасу. — вы не имеете права нас наказывать за то что мы пошли к озеру возмущенно воскликнула я решив до последнего защищать друзей мальцева одернула меня моргана я имею право наказывать так как считаю нужным спокойно сообщил ирас откидывая прядь волос за то что взяли противоядие без спроса будете отрабатывать в королевской мастерской с восьми вечера До полуночи каждый день, включая выходные. «И как долго?» — не утерпела Фиона. «До сессии. Надеюсь, этого времени вам хватит подумать над тем, что вы натворили». Надо заметить, известие об отработке наша компания встретила стойко. Никто не застонал, не взвыл. Мы молчаливо поедали принца глазами, проклиная все на свете. «Когда мы сможем навестить Дарью?» Холодно уточнила я. Когда ей станет лучше? На данный момент она еще не пришла в себя. Девчонка почти приняла сущность русалки. Целитель, до этого замерзший у входа, потряс головой. Свободны, сказал Ирас. Мы, не споря, выскользнули за дверь. Глеб, проследи, чтобы разошлись по комнатам. Но сначала к целителю пусть сходят. Я фыркнула и отправилась к себе на чердак, проигнорировав приказы раса. Знаю, что вредность она всегда не кстати, но командный тон принца просто вывел из себя. Понимаю, что он зол на меня за эту выходку, но что мне оставалось делать? Не могла я бросить Дарью в беде. Да я бы себя до конца жизни винила, что позволила ей стать русалкой. Боевой маг Старкских болот следовал за мной по пятам и молчал. Мне показалось, что он старательно прятал улыбку. «Ну да, я выгляжу... Эх, да что там говорить-то? Представьте чудо-юдо после битвы на Калиновом мосту!» «А откуда ты знаком с принцем?» Не удержавшись, спросила я. Все-таки любопытство взяло верх над злостью. «Долгая история, Варь. Как-нибудь обязательно расскажу. Ты к целителю не хочешь пойти?» Я пожала плечами и, гордо расправив плечи, открыла дверь в свою комнату. Глеб хмыкнул и, не прощаясь, ушел. Ага наметалась по комнате и явно волновалась. Пол местами был прожжен, а камин пылал неестественно ярко. — Варя! Живая! — Саламандра кинулась ко мне, остановилась рядом, пылая жаром. Глаза у нее стали огромными от удивления. Умею я наповал убивать своей красотой даже ящериц. Тьфу! — Привет! Ты и Расу сказала, куда я ушла? — Нет, он здесь и не появлялся я помотала головой как это а ты где была и почему в полу дыра я ее заделала конечно но спасибо плохо все агана совсем совсем погоди сейчас принесу поесть и ты расскажешь что произошло саламандра исчезла и вернулась с полным подносом. я за это время успела принять душ и выкинуть никуда негодную одежду правда поесть Мне сразу не удалось, потому что Агане было интересно узнать, что произошло. Пришлось рассказывать, время от времени поедая пирожки. — Ох, и натворила ты дел, Варь! — Он струсил и еще нас за это наказал! — отозвалась я, наливая чай. — Глупая! — Чего? — я обиженно уставилась на саламандру. — Вот сама посуди, кольцо под кроватью осталось, так? — Так, — согласилась я. И раз не заглядывал в комнату. — Почему ты так решила? — Про Скарая то не знал? — И точно. — А как тогда он... — Варь, если принц не позволил тебе пойти спасать подругу, то это не значит, что он сам не отправился на озеро, понимаешь? Зачем ему спасать Дарью и почему сделал из этого тайну? Сказал бы, что поможет, и я бы ему доверилась. Саламан разокатила глаза и фыркнула. — Объясни, я не понимаю. — Да когда его высочество говорил тебе о том, что собирается делать? Не в его это характере. Он не привык советоваться. Принц все сам решает. Неужели не заметила? Да и удачу легко спугнуть. Сделал бы, а потом... Нет, боюсь, и потом бы он не стал рассказывать. Я сжала руками виски. Получается, отряд боевых магов во главе с Ирасом на озере не просто так появился. «Дошло до тебя?» «И раз бы в любом случае пошел спасать Дарью, играя в благородство, а что это меняет?» Агана захлопала глазами и вспыхнула огнем, рассыпая искры на пол. Я схватила кувшин с водой и опрокинула на тлеющий ковер. «Варь, да он отправился спасать девчонку потому, что это тебе было важно!» Не обращая внимания на то, что произошло, взволнованно воскликнула Агана. «Даже свою невесту с послами оставил и...» «Невесту?» Агана застонала. «Давай сделаем вид, что я тебе этого не говорила. Пожалуйста». «В той делегации была его невеста?» — уцепилась я. «Тогда понятно, почему Ирас отказал мне в помощи. чего я ожидала, что у него невесты не будет?» «Да». И раз меня убьет, если узнает, что я тебе проболталась. Можно подумать, мне бы кто-то другой не сообщил эту чудесную новость. Это верно, желающих тебе насолить немало. Мы немного помолчали. Я доела суп и выпила чай. Она красивая. В горле встал ком и захотелось вскочить и бежать без оглядки, забыться бы. Да, не стала лгать Саламандра покажи попросила я агана взмахнула рукой и создала из огненных искорок силуэт невеста и раса была прекрасна тонкая хрупкая как цветок с правильными чертами лица и огромными глазами наверняка и приданное за нее дадут знатное варь а у меня есть всего богатства жук в банке да куст крапивы куда мне до асконийской принцессы то Жизнь спасает, тратя на глупую студентку силы и время, и ладно. Варь, не расстраивайся, ему стольких уже прочили. А это так, только знакомство. В Шелдроне не приняты династические браки, любая может стать избранницей принца. Да пусть что хочет, делает, я не собираюсь за ним бегать. Неблагодарная, принц же тебе жизнь спас, думаешь? — Агнез бы тебя пощадила! — воскликнула Саламандра. — И что ты предлагаешь? — позвать и поговорить. Тихо ответила она. — Да он злой, как тысяча чертей, а мне жить хочется. Да и что я ему скажу? — Для начала спасибо, — предложила Агана. — А потом? — Поцелуй, и этого будет достаточно. Я открыла рот, закрыла, потрясла головой и вздохнула. Вспомнила, как сидела в заперти, сходя с ума от неизвестности. Потом сверкающий меч и надежную спину, за которую спряталась от русалок. И принцесса эта еще... — Варь! — Я не знаю. — Зови! — велела Агана, твердо решившая нас помирить. — А я пошла. Меня Моргана зовет. Я вздохнула и полезла под кровать за кольцом. Заодно вытащила и банку со Скараем. Чудо, что все были столь заняты и про него забыли. Подарю завтра профессору злотарию. Не пропадать же добру, верно?» Поставила банку с жуком возле сумки. Повертела в руках кольцо, подумала и швырнула под кровать. «Не нужна ему моя благодарность, Ироду проклятому. У него вон принцесса-красавица есть, силы немерено, королевство целое на попечении. А мне домой возвращаться?» Я вздохнула, пытаясь успокоиться. Поблагодарить, конечно, и раса надо, жизнь-то спас, но я это сделаю, когда перестану злиться и буду нерушимой, как скала. Тогда спокойно, мило улыбаясь, поблагодарю его за помощь и подарю вышивку. Создам специально для него и вручу, как положено мастерице, со всеми поклонами и учтивыми словами, пожелав счастья. И раз к тому моменту отойдет, перестанет злиться, может быть, даже женится. По щекам побежали слезы. Что же мне так горько-то? Я всхлипнула и заползла прямо в одежде под одеяло, задув все свечи. И так в этот момент захотелось домой. К маме, которая пожалеет, погладит по голове, утешит. Это не беда, что я взрослая. От проблем и несчастья все равно хочется спрятаться. Только мамы рядом нет. И решаю я теперь все сама издается решаю неправильно сейчас бы переступить через свою гордость и упрямство позвать и раса и помириться а я вот с подушкой обнимаюсь ох дурной у меня характер женский